Товарищ Четкирашвили, попробуйте восстановить в памяти, каким образом с вами познакомился Кишалава. На съемочной площадке, товарищ Костенко. Это было на съемочной площадке. Операторы снимали сложный кадр, а Кишалава стоял рядом со мной и говорил, какой то каторжный труд кино. А каким образом он оказался с вами в ресторане? У вас был какой-нибудь праздник? Да какой там праздник? Кончили работу, до города ехать час. Решили скинуться и поужинать в эшерах. Кишалава ничего вам себе не говорил. Сказал, что инженер. Приехал из Сухуми отдохнуть. Мы с ним перекинулись парой фраз. Он наблюдал, как мы снимали сцену около эшер. Вероятно, услыхал, что мы решили поужинать. И пристроился к нам. Мы кинематографисты народ демократичный. Не спрашивать же с каждого личный листок по учёту кадров. Разговор у меня с ним был пустячный. Он всё на Леночку смотрел. Вроде бы мне ничего конкретного не говорил. Он не говорил вам, где остановился? Нет. Зачем ему было говорить об этом, если я не спрашивал? Логично. Теперь вот что. Он не рассказывал вам о своей узкой специальности. Инженер — это слишком обще Он сказал, что занимается холодильными установками. Холодильными установками? А в связи с чем он это сказал? Он меня спросил на площадке, вы режиссёр? Я ответил ему, что я ассистент режиссёра. И его спросил, а вы? Я инженер. А что такое ассистент? Заместитель? Почти, ответил я. А вы инженер в какой области? Холодильными установками занимался. Занимался или занимаюсь? Четкирашвили нахмурился. Вспоминая, потом задумчиво посмотрел на Костенко и ответил. Занимался. Он сказал, занимался. Он еще сказал, я сделал все мои дела, и теперь хочу хорошенько отдохнуть. Хочу покайфовать волю. Вот видите, как хорошо вы меня понимаете. Давайте-ка теперь сами помозгуйте в этом направлении. Меня интересует всё, каждая мелочь, любая подробность. Только в кратком выражении. Подробно только тогда подробно, когда кратко, — заметил Четкрашвилле. Это точно, — согласился Костенко. «Абсолютно точно. Итак?» Одет он был очень изысканно. Не так, как одеваются пижоны, а очень скромно и дорого. Наша костюмерша, помню, сказала, «Так теперь шьют только три мастера в Союзе». «А как зовут эту костюмершу?» «Любовь Трофимовна».